Назначение сигналов очень различно. Одни служат сигналом сбора, другие — опасности, третьими — оповещают о находке пищи, четвертыми — призывают подругу. Мелодичные чарующие песни наших птиц чаще всего оповещают, что гнездовой участок уже занят. Очень интересно и не совсем еще понятно, Почему песни птиц и лягушек, в сущности несущие очень немного информации, столь сложные, а нередко еще и очень красивые музыкальные произведения? Способность к пению — врожденная реакция. Но чтобы правильно петь, птицам приходится учиться. Птенец, который ни разу не слышал голосов своих сородичей, никогда не станет хорошим певцом. Удивительно не то, что птицы способны учиться, а то, что они обладают хорошим вкусом. Никогда не бывает, чтобы хорошие певцы переняли плохую манеру петь. Обычно плохие певцы учатся у хороших. Этим объясняется, почему в одних местах попадаются только хорошие певцы, а в других только плохие. Язык животных оказался не столь бедным, как полагали. Особенно он богат у существ, живущих большими сообществами. На что уж куры, глупые птицы, но даже у них ученые обнаружили до 30 слов сигналов. Каждому виду присущ только ему свойственный набор сигналов. А виды широко распространенные по земному шару распадаются даже на отдельные национальности или вернее, языковые группы. Оказалось, что вороны, живущие в Соединенных Штатах совершенно не понимают французских, а черноморские дельфины не знают языка своих средиземноморских собратьев. С другой стороны, самые неродственные звери, если им приходится жить вместе, частично осваивают сигналы своих соседей, особенно оповещающие об опасности. Сигнал тревоги, который подает своим стрекотанием сорока, хорошо понятен всем обитателям окрестных лесов и полей. Даже косолапый хозяин тайги, медведь или гроза уссурийских лесов полосатый красавец-тигр не пропустит его мимо ушей. Наконец, среди птиц встречаются полиглоты, Это те, кому приходится кочевать. Так они осваивают различные варианты языка своих оседлых сородичей. Голоса отдельных видов животных настолько разнятся, что их хозяев нередко легче отличить по этому признаку, чем по каким-либо другим. Знатоки птиц без ошибки скажут, к какому виду относится поющая пеночка, и, пожалуй, затрудняться определить, если птица попадет им в руки. Значительное различие голосов имеет глубокий смысл. Очень похожие пеночки никогда не дают гибридов. Звуковые сигналы помогают им без ошибки узнавать друг друга. Такое же значение имеют песни многих насекомых. Даже комары узнают своих подруг – по характерному для каждого вида писку, зависящему главным образом от частоты движения крыльев. Сигналы, посылаемые животными, отличаются по длительности, по амплитудной и частотной модуляции, величине интервалов между отдельными звуковыми посылками, ширине спектральных полос, крутизне фронта нарастания и спадения сигнала, и по ряду других признаков. Однако, как не строго различаются между собой голоса животных, детальный анализ производимых ими звуков выявил известные сходства. Оказалось, например, что сигнал воздушной тревоги у большинства птиц и мелких животных – длительный медленно нарастающий звук. Такой сигнал с малой крутизной фронта нарастания очень трудно локализовать в пространстве – Но в данном случае это значение не имеет. Когда враг грозит сверху, когда над головой ястреб или орел, готовый вас с же минуту схватить, бесполезно удирать сломя голову. Сигнал воздушной тревоги не дает животным никакого указания на то, справа или слева, спереди или сзади угрожает опасность.